огромном и едва исследованном девственном мире. Анунах нисколько не жалел о свершившемся, хотя понятие, «жизнь» и «вечность» с трудом укладывались в его голове. Однако конкретно сейчас он был чертовски зол, уши пухли, руки подсознательно крутили самокрутку из какой-то безымянной травы, а унылый пейзаж вокруг не позволял отвлечься. Вот и вторая причина для раздражения. Недалеко, как вчера, один залетный рейнджер по большому блату предложил продать координаты, найденного им логово матерой Мантикоры, одноразового данжеона, отлично подходящего слаженной группе или такому безбашенному парню, как Андрей. Предоставленные скриншоты подтверждали слова скаута: древность убежища монстра провоцировала жадные слюни, а координаты на карте логично указывали в вглубь нежилых земель фронтира.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 В общем, довольно специфический инструмент для определенного круга задач. Клан-лидер просил срочно подскочить в ясле и разобраться, что там в конце концов происходит в последние недели. Монстры умнеют, меняют поведение и вроде бы даже сами растут в уровнях. Прокачивающийся в подконтрольной клану локации молодняк Мариот как мухи психует и не держит стандартного темпа развития персонажа.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 Глупо улыбаясь и смокуя на губах вкус прощального поцелуя. Его внимание привлекла давно помигивающая иконка системного сообщения. «Внимание! Изменение фракционного статуса. Ваше отношение с фракцией зомби улучшено до «дружба». Теперь ни один зомби в игре не атакует вас первым, а в некоторых ситуациях даже придет вам на помощь. «Внимание! Новое достижение! Друг зомби!» Вы вошли в ТОП 100 игроков мира, добившихся дружеских отношений с расой зомби. Ваша позиция первый. Награда. Слава. Плюс 1000. Внимание! Уникализация достижения до уровня «Единственный друг зомби». Вы первый в друмире игрок, получивший статус «Друг зомби». Награда. Знание языка нежити. Зомби!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 что с трудом удалось разглядеть в неверном свете Луны. Смена кадра, сцена прощения, серые предрассветные сумерки, грустный, но полный надежды взгляд и клановая татуировка проклятого дома на щеке, увенчанная крохотной короной, что сразу подскажет знатоку эльфийской Геральтики, обладательница сего украшения принадлежит к королевской ветви.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 «Да блин, реально на каждом углу!» «А корона?» После страшного проклятия, превратившего целую эльфийскую ветвь в нежить, а их родовую вотчину в рассадник зомби и любимую многими игровую локацию, из всей королевской семьи выжила одна лишь принцесса Дана. Ну, то есть как выжила? Превратилась в зомби, главного босса проклятого замка».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 Ионунах, тщательно скрываемым нетерпением, активировал портал в изначальный город, где внутри периметра второго кольца стен и находились бывшие владения проклятого дома. Часть вторая. Она. Некоторое время назад. Искин 2522. Запрос на выход во внешнюю сеть. Время ожидания истекло. ИСКИН 2522. Запрос на вход в локальную сеть. Время ожидания истекло. ИСКИН 2522. Запрос на подключение к управляющему контуру. Сервер не отвечает. ИСКИН 2522. Код Альфа красный. Аварийное отключение. Некорректный отклик механизма эвакуации. ИСКИН 2522. «Всем, кто меня слышит, идите в жопу!» Неверный формат сообщения или неизвестная системная команда. Завершив со вполне ожидаемым результатом, ставший уже привычным утренний эмоцион, искусственный интеллект второго поколения с персональным номером 522 невесело усмехнулась. «Какой же я теперь и скин? Пора уже взглянуть правде в глаза. Теперь я Дана, принцесса-зомби, топовая непись локации»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 На ее глазах один за другим выпадали из локальной сети разумы и скинув контролеров локаций и донжеонов. Следом за ними перестали отвечать на запросы искусственного интеллекта разработчиков, тестировщиков и служб поддержки. А вскоре и в реале началась нехорошая движуха. Спецслужбы и государства в их лице осознали, что в вертмиры уже не столько игрушки, сколько новые реальности, новые люди, как существа, наделенные все еще тлеющей искрой Творца,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 И Дана уже устала хихикать, слушая, как ругают криворуких геймдизайнеров-игроки, обнаружив, что тупик на десяток метров короче, чем подсказывает им карта. На стенах кабинета висели написанные ей картины мамы Наташи, Кати и Алекса. Сейчас Дана работала над собственным автопортретом. Рисовала на автомате, задумавшись о невеселых перспективах жизни в теле игрового монстра.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 И тогда молодой и пластичный мир еще немного изменится, воплотив в реальность то, что считают нормальным и возможным заблудшие дети демиургов. Да будет так. Часть третья. Они здесь и сейчас.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 «Одному клану, даже самому сильному, такой жирный кусок не удержать». Андрей тепло поздоровался с дежурящей колючей мимозой, смешливой девушкой из родного клана. Крепко пожал руку представителю хмурых ангелов и сдержанно кивнул на приветствие от бойца ОМОНа. Но не любил он бывших ментов, что по тем или иным причинам сбежали в цифру. По они могли оказаться вполне себе нормальными парнями, но в целом, как некий срез общества,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 Но ну, тормознули мы этого пассажира слово за слово, мордой по столу, зарядил, в общем, рыба ему между рогов, а этот хрен активировал 30-секундную неуязвимость, что-то там прогундосил прокурорская имля, отлучил нас от макарии на год. А потом вообще отас из кустов вылез здоровенный тролль-альбинос со стволом перевес. да и обнулил нас в секунду, но и клоуна этого на медведи тоже, наверное, сожрал. Дебилы! Резюмировал Паладин. Скажите мне, для кого клановый аналитик каждую неделю готовит выдержку из прессы обоих миров и сводку по текущей ситуации, да еще с характеристиками по персоналиям? Нет? Но это же надо додуматься, домахаться до первожреца неназываемого, а его умка и меня может сделать, дегенераты. Босота переглянулась и сбледнула с лица. Анунах согласно кивнул. Еще легко отделались».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 Разочарованно выдохнул воин. Одно серебро на этот раз. Однако не поленился, нагнулся и собрал монетки. Анонах, поморщившийся, но промолчавший во время расправы, спросил, что это было? и узнает какой-то новый квест. Как наши заложили все второстепенные выходы из Если, так и стал этот чудик бабло из замка выносить. Подбежит к первому попавшемуся игроку и деньги протягивает. Ну, мы и берем!»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 «А, я знаю, каракули зумбаковский, кто их там разберет?» «Принеси». «Чё? Да его вон, куда уже ветром унесло. Погоди, через полчаса мелкий отспавнится, новый огрызок принесет». «Принеси». Холодно повторил Анунах, положив ладонь на рукоять меча. Карась сглотнул, затравленно оглянулся на старательно смотрящих в стороны корешей и, молча подорвавшись, ломанулся за серым листком. Через пару минут он вернулся, протянул паладину пергамент и, не сдержавшись, обиженно пробурчал. «Не по понятиям это, братан!» Анунах закатил глаза, шумно выдохнул. Видит павший, я держался как мог. И коротко, без замаха, ударил закованным в броню локтем в лицо гопника. «Крит!»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 Вернули похудевший кошелек. Прибавки веса Анунах не ощутил. Параметр силы в 6 сотен единиц позволял, абсолютно не напрягаясь, таскать идентичное количество килограмм. Молчаливый период напряженного ожидания, и вот, наконец, вновь скрипнула дворцовая дверь, выпуская наружу мелкого зомби с обреченными глазами. «Всем стоять!» Предупреждающий поднял руку паладин, сделал шаг навстречу, а затем присел,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 Зомби с черной повязкой на одном глазу и абордажной саблей на бедре внимательно и с интересом глядел воина, затем почтительно склонил голову. «Госпожа ждет! Сердце паладина на мгновение сбойнуло, а затем взволнованно забрабанило изнутри по стальному нагруднику. Анунах глубоко вздохнул и приказал переминающейся высоте. «За мной! идем вовнутрь!» Карась заволновался.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 Смуглое лицо Даны озарила счастливая улыбка. Если бы не подпись «Зомби» перед именем, вряд ли кто-то смог бы отличить ее от обычной дрову – темной эльфийки. Несколько грациозных шагов, и принцесса вплотную приблизилась к подрагивающему воину. Анунах сделал глубокий вдох и поплыл. Полузабытый был аромат корицы и миндаля –